«Товарищ генерал, обожди пока старлей», — отмахнулся Вершинин. «Мне тут еще кое-что с целой надо обсудить, а потом уже поедем». «О, принцесса куда-то собирается». «Ладно, с ней тогда потом переговорим». «Предложить подвезти, товарищ генерал?» — поинтересовался Сергей. «А предложи». «И подвези». «С нас не убудет, мелочь, но какой-никакой ажест вежливости. Давай, иди». «Есть». Афина на предложение проехаться до рыночной площади, где был магистрат, но не гильдейский, а городской, согласилась без особых раздумий. Насколько тому же Палаксу нравились всякие электронные девайсы землян, настолько же принцессу интересовала и номеровая военная техника. На рынок Эрин появилась чуть ли не из-под земли. «Я с вами!» «Надо бы закупиться кое-чем!» В путь отправились все вместе. «И чего же ты хочешь купить?» — поинтересовался у жрицы Вяземский. «Ножны Гайя Асайл». Эрин похлопала по высунутому в открытый люк черному копью. «Я не могу нормально драться им в тесных пространствах. Надо размыкать, а старые ножны пришлось выбросить перед нашей встречей». «О, госпожа апостол выучила наш язык!» — присвистнул стоящий за пулеметом Эриксон. «Да уж, пришлось». Делано вздохнула девушка. «Так тебя зовут Эриксон?» «Странное имя». «Да меня, собственно, и не зовут. Я сам прихожу. Прозвище это, вообще-то». а, -а, -а понимающе протянула жрица. «У меня тоже куча прозвищ. Только я их не люблю. Меня же все норовят обозвать как-нибудь помрачнее. Ведьма полуночных земель, обрекающая на гибель, жнец смерти, проклятая. Только феери нормальные поименовали. Анхак. Та, что благородных кровей». Я, правда, не уверена насчет благородных кровей. Я ж не рождалась, я была всегда. Но вообще мне нравится мое обычное имя. Оно красивое. И ничего не означает. А как тебя все-таки зовут? Алексеем при рождении нарекли. Хорошее древнее имя. Одобрила Эрин. От греческого «алексиос» — защищать, отражать, предотвращать. «Ты знаешь греческий?» — спросил Сергей. «Разумеется». Фыркнула апостол. Конечно, это мертвый язык, но со времен перехода девятого испанского он никуда не пропал. Я, правда, его неважно знаю, да и поздно выучила, но... Калитера арго пара поте. Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Сидящая в десантном отсеке БТР Афина, сопровождаемая парой телохранительниц, с интересом прислушивалась к разговору, хотя и ничего не понимала, потому как он велся на русском. Но, услышав греческие слова, она тоже что-то произнесла на этом же языке. «Во! Ее высочество сказала, что у меня страшный акцент», — сообщил Эйрин. «Ну, а что поделать? Столичных академий я не заканчивала. Кстати, надо было бы хоть раз попробовать в чем-то подобном поучиться, а то все дороги до сражения. А много ты вообще языков знаешь?» — поинтересовался Старлей. А вот, считая ваш, теперь уже точно все. Рассмеялась апостол. «Не идеально, конечно. Некоторые знаю, как ты всеобщий. Но объясниться могу хоть с китобоями из-за стены, хоть с жителями далеких южных островов. Главное, могу обругать и осыпать проклятиями, так что меня точно поймет кто угодно». «Кстати, а как ругаются на вашем языке?» От введения апостола богини смерти в основу русского мата Вяземского избавило прибытие к рыночной площади. Афина с телохранительницами коротко попрощалась и отправилась по своим делам. Следом выпорхнула Эрин, прихватив с собой табельный гибрид стального лома с тесаком. Немного подумав, следом за ней решил отправиться и Сергей. А разведчик он все-таки или где? Надо же осматривать окрестности и собирать информацию. Рыночная площадь леона по размерам могла вполне поспорить с центральной площадью Владимирска, но народу тут на данный момент было раз-два и обчелся. А вообще, имперский город совсем не походил на каноничные представления о Средневековье. Да, грязновато местами, но если это нормальный населенный пункт с несколькими тысячами жителей, а не парадная витрина типа Версали или запретного города, то грязь неизбежна. А в остальном же все вполне цивильно и даже современно. Трех-четырехэтажные каменные дома и отдельные деревянные особняки широкие мощенные улицы с канавами и с тротуарами на центральных проспектах. Даже масляные фонари уличного освещения имелись, правда, не зажженные по случаю военного положения. Появление БТР особого ажиотажа не вызвало. Горожане косились на непривычное транспортное средство, но не более. Куда больше оживление вызвало Эрин, которая моментально оказалась в центре внимания. Женщины уже традиционно просили о благословении, мужчины почтительно кланялись, а дети моментально облепили вроде бы грозную и жуткую жрицу тьмы, махом оттерев в сторону сопровождающего ее разведчика. Девушка приветливо улыбалась, смеялась, находя для каждого пару слов. И хоть Вяземский и видел, какова Эрин была в бою, но все-таки пока что не понимал причин именовать ее апостолом богини смерти, жрицей тьмы, ведьмой или кем-то в таком духе. Впрочем, если она действительно живет многие тысячи лет, то за это время могло произойти многое, что оставило бы столь мрачную славу. Или же, если принять во внимание отношение к ней со стороны простых имперцев, то культ смерти в Новориме — это явно совсем не то, чего стоило бы ожидать от религии с таким одиозным названием. Со всей этой вознёй пришлось потерять минут двадцать времени, но жрицу смерти в конце концов оставили в покое. Хотя и сама Эрин с видимой неохотой расставалась с компанией ребятни. «Обожаю детей», — сообщила Сергею жрица. «Они — это лучшее, что есть в людях». «А народ тебя любит». «Так меня все любят», — скромно заявила девушка. «И я же такая красивая и хорошая, как меня можно не любить?» К тому же я ведь известна как защитница слабых и хранительница равновесия. Хорошему человеку меня бояться нечего, а вот злодею... Настал тот момент, когда языковой барьер уже не помеха рассказать мне про твою богиню, иронично заметил Вяземский. Точно!» — просияла апостол. «Ох, я сейчас и расскажу. Итак, вначале не было ничего, кроме первородного хаоса. Эрин... «А можно мне, как человеку военному, покороче и поконкретнее?» «Можно и покороче, и поконкретнее». Ничуть не смутилась Эрин и слегка оскалилась. «Скажи мне, Сергей Вяземский, ты боишься смерти?» «Как любой человек. Старлее смутить тоже было непросто. Вернее, не смерти как таковой, но того, что будет после нее». Продолжила за него жрица. бытия «Пожалуй», — после некоторого раздумья согласился разведчик. И сейчас ты расскажешь, что праведники после смерти попадают на Елисейские поля, а грешники — в огненную или ледяную пустыню. А я не знаю, куда попадают люди после смерти. Я ведь еще никогда не умирала. А Арфиада — это лишь миф, потому как из царства мертвых не возвращаются. Но ни Тартера, ни острова блаженных там точно нет. И даже суровой богини, что взвешивает на весах сердца грешников и праведников, тоже нет. «Так выходит, Эмрис не существует? Не удержался Вяземский?» «Ты, Сергей, человек рациональный, образованный. Понимаешь же, что верить в столь всемогущих богов совершенно ненаучно», — снисходительно выдала Эрин. «Да, какой-нибудь Митра или Крольм частенько воплощаются в аватарах, а уж похожих на людей мелких башков, не счасть. Но боги — это все-таки не люди. Богов создают своей верой люди». Воплощают их в том облике, что могут представить. А что такое смерть? Небытие. Ничто. Как ты воплотишь ничто? Вот поэтому никакого воплощения у Эмрис и нет. Эймрес в переводе самого первого человеческого языка означает всего лишь путь. Жизнь — это путь. Но смерть — это не конец пути, это всего лишь поворот. Если ты был нормальным человеком, то перед тобой откроется дорога в более лучший мир. А вот если нет... Знаешь, в иных мирах легенда о Тартере сочли бы милыми сказками для детей. А где место в этой вере тебе и твоему... Гае Асайл, верно? Мир несовершенен, пожалуй, плечами Эрин. И есть разные способы. Нет, не спасать его, но делать лучше. Когда-то я решила, что сделаю мир лучше, своим клинком отделив плохое от хорошего. Да, мне не по силам уничтожить все зло в мире, его слишком много, но этого и не требуется. Уже хорошо, если я просто буду поддерживать равновесие. Если я просто буду. Ну и к тому же, если Эмрис не имеет облика, то у меня облик-то есть. Людям же надо обращаться к кому-то конкретному, верно? На какое-то время разговор между апостолом смерти и Старлеем прервался. Эрин дошла до рядов с оружием и военной амуницией. Насколько понял Сергей, жрицы требовались ножны для мечевидной части копья и для металлической дубины. Вяземский тем временем немного осмотрелся по сторонам, определяясь с ассортиментом местных товаров. Свежие овощи, фрукты, зелень, ткани, одежды, гвозди и все такое прочее. Оружие и доспехи, но ничего дорогого на вид или вычерного. Рынок как рынок, в общем. Никакого эксклюзива, чисто продукты широкого потребления. Из общего вида выбивался лишь десяток человек в кандалах под охраной троицы стражников. Все мужчины, не старше 30 лет, крепкие, но помятые. Наверняка из числа пленных мятежников. Наемники. Подтвердила закончившая с покупками Эрин. Судя по татуировкам, из вольных манипул. Если рубахи снимут, то по наколкам можно будет весь их путь отследить. Куда в первый раз завербовались, сколько манипул сменили, кто по специализации. Наемники — народ тщеславный. Но в этот раз все эти рекомендации для них — дурной ход. Из-за правого плеча девушки торчала рукоять мечевидной половины копья, ножность которой она повесила за спину. А металлическую дубину подвесила слева на поясе в длинный кожаный мешочек, явно предназначенный для чего-то другого. В купе с вполне цивильным сине-золотым блео, все снаряжение смотрелось немного диковато, но жрицу это ни капельки не смущало. А почему дурной ход? Спросил Сергей. К наемникам всегда мало претензий, если они занимаются охраной. Да даже участвуют в войнах Нобелей, объяснила Эрин. Но в случае участия в антигосударственном мятеже все становится строго наоборот. Что с простого дружинника из ополчения какого-нибудь барона взять? Ему господин приказал, вот он и пошел воевать. Дадут максимум полсотни плетей, да и отпустят. И никаких поражений в правах он не получит, если за ним иных преступлений не будет. А наемники? Там ведь в манипуле каждый на контракте. И получается, если уж в мятеже участвуют, то отвечать будет каждый исполна. «Эй, воин!» «Да, ваше святейство!» — отозвался немолодой уже стражник, что сидел на грубоватом табурете рядом с заключенными. Для них особых удобств не предусмотрели, и бывшие наемники разместились на голой брусчатке. «Узнал?» «А то как же, ваше святейство! Аккуратно у пролома бился! Вот ваш милости и видел в деле! Эк вы их, а!» «Да, славная вышла битва», — кивнула Эрин. «А это кто, наемники, небось?» «Они самые, ваше святечество. Как там, э, Шестая, Северная и Сардиса, да? Этим еще повезло. Не больше десяти лет каторги. Если на частную не купят, то попадут на государственную». Один из сидящих на земле осужденных внимательно прислушивался к разговору Эрин и стражника, а затем что-то выкрикнул на незнакомом вяземскому языке, Странная смесь шипящих и грохочущих слов. Свой-то диалог жрица попутно переводила для Сергея, а вот наемник говорил явно не на имперском. «Это уорк», — объяснила апостол. «Язык северян, судя по выговору...» «Да, судя по выговору, я бы сказала, что этот юноша родом из холмовых кланов». «Далековато его от дома занесло-то». «А что он сказал-то?» — спросил Сергей. «Оскорбил или еще?» «Не, нас с тобой узнал». «Был среди тех, кого мы у ворот разбили». Стражник двинул осужденного тупым концом копья. «Не сильно, острастки ради», но тот с ухмылкой выкрикнул еще что-то. так так-так, а это уже интересно». Эрин тоже перешла на Уорк, попутно начав переводить разговор для Сергея. «Эй, а я тебя помню», — сказал северянин. «Ты та черная фра ваша, что дралась как одержимая!» «И мага в зеленом я тоже узнал! А почему не вы нас судили? В плен же вы нас взяли!» «Тебя судили по имперским законам», — ответила Эрин с легким интересом, разглядывая здоровяка и жестом останавливая стражника, что вознамерился отвесить болтуну еще один удар. «Ты же наемник! Должен знать, что имперцы не судят по законам Севера!» «А я что?» — пожал плечами северянин. «Старшой за нас договаривался. Мне-то зачем в законы имперцев вникать?» «Молодец. Чего я еще могу сказать?» — хмыкнула девушка. «Продолжай в том же духе, и каторгой не ограничишься. Сколько тебе дали? Лет семь?» «Все десять», — весело ухмыльнулся наемник. «Слушай, фраваша, а ты выкупи меня. Если уж кому служить десять лет, то только тебе или магу этому». Эрин холодно расхохоталась, нехорошо улыбнулась и шагнула вперед. Ее волосы словно бы всколыхнуло порывом ветра, хотя на рынке и стояла полнейшее безветрие. «А не побоишься, северянин? Ты хоть знаешь, с кем говоришь? Я Эрин Меркурий, двенадцатый апостол богини смерти Эмрис. В твоих краях меня знают как Соде Но Сёдерхамн, обрекающую на гибель». «Все еще хочешь служить мне?» «Смеешься, Фроваша! Ничуть не смутился здоровяк. «Служить жуткой полубогине, что голыми руками разрывает врагов пополам. Хотя вот только мелкая ты больно На севере каждый ребенок знает, что обрекающая на гибель — это могучая воительница, ростом с двух меня и видом настолько грозная, что даже самый храбрый муж обделается от страха, увидев ее». «Надо бы наведаться на север». Озабоченно произнесла Эрин. «Всего пару веков не заглядывала, а эти акины, бородатые, уже не весь что обо мне рассказывают». «Но если ты действительно соды, но сёдрхамн, то мне при тебе даже свиней пасти будет незазорно». «Разведением свиней не занимаюсь», — усмехнулась девушка. «Что умеешь?» «Драться». «Да это я уже поняла. Что конкретно умеешь?» «Могу драться один и в строю. Пешим лучше, верхом хуже». Владею копьем и мечом, топором большим и малым. Имя, клан, откуда родом? Ханвальд, из клана Шерван. Земля клана Фемарния, к югу от Белых Холмов. Эй, госпожа! Оживился еще один осужденный, такой же здоровый, широкоплечий, бородатый, как Ханвальд, но не блондинистый, а русоволосый. Выкупи и меня! Да, госпожа, выкупи и Мергьорна. Каждый из нас стоит десятерых, а если нас двое то мы и полусотню порубим». «А ну, тихо!» — сурово прикрикнула на северян Эрин и обратилась уже к командиру стражников. «Уважаемый, а я могу купить пару варваров?» «А чего нет? Пожал плечами тот. Только бумаги заполним и можете забирать. Вам кого?» Спустя полчаса Эрин Меркурий, расставший с горстью золотых монет, стала счастливой обладательницей двух солидного вида пергаментных свитков с печатями и пары бородатых громил, на фоне которых Вяземский смотрелся тощим школьником, не говоря уже о самой жрице, которая северянам едва дотягивала до середины груди. «Значит так!» — деловито потерла руки апостол. «Объяснять я буду только один раз. Дальше начну рубить ненужные части тел». Если выяснится, что вам не нужны головы, их я срублю в первую очередь. Это понятно?» Северяне сосредоточенно кивнули. «Хорошо. Теперь, что от вас требуется? Рабы мне без надобности. Мне нужны хорошие бойцы, которых мне в случае чего будет не жаль. Слушаться меня беспрекословно. Скажу умереть — умрете. Скажу танцевать — пуститесь в пляс, скажу цветы собирать — каждый по корзине принесет. Обещаю много битв, славы и таких врагов, что о вас будут слагать песни поколениями. Человека рядом со мной видите? Его я тоже в вашей сюзеренов писала. Он мой товарищ и союзник. Кандалы с вас сейчас снимут, но без глупостей. И не пытайтесь бежать, обмануть или сломать мне шею во сне. Не умру и все равно поймаю. А поймаю — будет худо. А я ведь поймаю». Когда четыре века назад с вашим лонором плоти подралась, он убегал от меня с куля, как побитая шавка. Это тоже понятно?» Северяне кивнули еще более сосредоточенно. Они явно верили Эрин, что когда-то она лично навесила неиллюзорных люлей какому-то местному черту. И уясните главное. Те, кто служит мне, становятся героями. Рогарт — железная рука. Кир — реброволосый. Одноглазый Сьорд Шах. Вам, думаю, не нужно объяснять, кто это. Богатств не обещаю. Когда тот же Сьордшах умер, у него даже погребальной рубахи не нашлось. Но зато его знали во всех 12 эосах. А что дурак и все потратил бездарно, это уже не моя вина. Но вот кто пытается меня дурачить, Глаза жрицы нехорошо блеснули, а улыбка превратилась в оскал «Как там, в долине умирающих скал? Те, кого я после белой тризны в камень вплавила, еще стонут?» «Стонут, госпожа!» — хором ответили наемники. «Чудесно!» — радостно воскликнула апостол. «Руки вперед, ниже наклонить!» Девушка обхватила тонкими пальцами массивные запястья варваров, закрыла глаза и что-то пробормотала. На тыльных сторонах ладони северян Тут же проявились замысловатые то ли знаки, то ли иероглифы черно-лилового цвета. Самое интересное в них было то, что они не были обычными татуировками, а словно бы перетекали из одного положения в другое, меняя свои очертания. «Вот так-то!» — жрица картинно отряхнула ладони. «После службы сниму, если захотите или останетесь живы». «Эрин, а все-таки зачем тебе вдруг понадобилась пара этих ребят?» — спросил Вяземский. разве не очевидно?» Апостол повернулась спиной к северянам, каждый из которых был раза в три шире жрицы и на две головы выше. «Я же гарант мирного соглашения!» — уперев руки в боки, солидно заявила Эрин. «А у меня вид хоть и красивый, но не очень внушительный. У тебя есть сопровождение, у принцессы есть сопровождение. А я чем хуже?» к временной базе на окраине Леона возвращались в несколько уменьшенном составе. Ливия осталась в городе, чтобы, по ее словам, разыскать своего учителя, который на почве встречи с коллегами мог пропасть даже несмотря на расположившиеся рядом иномировые артефакты. Вяземский расшифровал это как то, что Палакс элементарно давит где-нибудь с коллегами по ремеслу кувшин другой вина. Пара приобретенных Эренбойцов поездку на БТР восприняли спокойно, без всяких криков о драконах, колдовстве и прочих демонах. Ну, железная повозка. Ну, сама движется. Возможно, в другой ситуации они вели бы себя иначе. Но сейчас-то рядом с ними была легендарная полубогиня, рядом с которой любые чудеса становились вполне нормальными и даже более того, ожидаемыми. «Ты им доверяешь?» Тихонько поинтересовался Сергей у по дороге. «Северянам-то?» — хмыкнула Эрин. «Договоры с их вождями обычно не стоят пергамента, на котором они написаны. Обдурить южанина для их купцов — занятие настолько же привычное, как для меня и тебя умывание. Но эти двое — воины. А выкупила я их фактически из рабства обратно на воинскую службу. С таким они никогда шутить не будут. Для этого обычные северяне слишком честны. Обмануть врага — честь». Обмануть того, кто протянул тебе руку помощи в трудный миг, страшное и несмываемое бесчестие. В этом плане их могут обойти только лесные феери. Те вообще патологически честны и обман ненавидят в принципе. Но раз уж многомудрый апостол спокойно, то и старлее можно расслабиться. Но немного, самую чуточку. А словам о феере он и вовсе не придал какого-либо существенного значения. Зря. Прибывший на опорный пункт Гиену, встретил лично капитан Алымов, имеющий откровенно озадаченный вид. «Серега, а тебя тут ждут?» «Кто?» — поинтересовался Вяземский, выходя из машины и подавая руку Эрин. «Не поверишь. Натуральный эльф. Точнее, натуральная». «А чего не поверить?» — хмыкнул Старлей. «Вполне даже верю. Где она?» Эльфийка Шари, насколько помнил разведчик, обнаружилась неподалеку от КПП. Фейри сидела на траве, сложив руки на коленях и прикрыв глаза. Однако стоило только Сергею и Эрин подойти, как девушка открыла глаза и поднялась на ноги. При свете дня Вяземский обратил внимание, что цвет глаз эльфийки был не просто серый, а почти что серебристый, что смотрелось необычно, но красиво. «Сергей из рода Вяземских». Эрин перевела шипящую речь Фейри на русский. Назвать его мелодичным язык просто не поворачивался. Никаких там Элберет, Гелтаниэль и «Арвин Ундамиэль. Скорее уж, как ни странно, местная эльфийская речь напоминала арабский или фарси. Шари кивнул в ответ старлей: Я хотела бы отплатить за свое спасение воинской службы и принести тебе присягу вассала. Перевела жрица и добавила от себя. Вообще-то она сказала «слово вассала», но девочка, видимо, просто не слишком хорошо ориентируется в этом вопросе. «А вот ты, как ориентирующаяся в этом вопросе, что мне можешь посоветовать?» «А как принято поступать в таких случаях у вас, в России?» — невинно поинтересовалась апостол. «В России присягу приносит только государству», — буркнул Вяземский. «Так что с ней должен решать мой командир. Простым спасибо она ограничиться не хочет». Тут спасибо не обойдешься. И я бы посоветовала принять службу этой девочки. деловито произнесла Эрин. На самом деле это очень необычно. В подобных случаях стоило бы ожидать доброго подарка или... Феори ценят свою свободу, а лесные так особенно. Они могут служить в армии, но присягать как вассал. А ну-ка. Спустя минут десять обстоятельного разговора на шипящем эльфийском языке Эрин выглядела серьезной и озадаченной, растеряв все свое веселье. «Помнишь того дракона, с которым мы сразились на дороге? Он напал на ее деревню и, похоже, сжег весь ее клан. То-то она не захотела представляться полным именем». Вяземский уже по-новому взглянул на непроницаемое и лишенное эмоции лицо лесной феири так значит, именно с таким видом она рассказывала о... Впрочем, такая выдержка вполне ожидаема от существа, живущего многие сотни лет. «Видишь диадему на ее голове?» — спросил Эрин. «Диадему?» — удивился Вяземский. На голове эльфийки не было ничего похожего на драгоценный венец. «Лента на лбу», — объяснила апостол. «Одно перо означает, что она перестала считаться ребенком». Второе — первая охота. Но вышивки на ленте нет, просто узор, а значит, она не прошла посвящение совершеннолетия. Ей нет и восемнадцати, Сергей. Она ребенок даже по человеческим меркам. Если ее клан... Это очень-очень необычно, покачала головой жрица. Кланы лесных — это ведь, по сути, большие семьи, особенно здесь, на Востоке. Воины и охотники клана могут погибнуть — Но свои семьи будут спасать любой ценой. Одиночек же почти не бывает. Это либо плакальщики, либо изгои. Но это преступники или мстители, а она не тянет ни на ту, ни на другую. Ей больше некуда идти, понял Вяземский. Вот она и цепляется за... Ну и что мне делать-то с ней теперь, а? Эрин что-то быстро спросила у Шари: Та с истинно королевским достоинством что-то произнесла в ответ. Я ей предложила ко мне на службу идти. Вздохнула жрица. Не согласилась? Не а Сказала, что уважает Анхак, но служить будет лишь тому, кто непосредственно убил того дракона. То есть мне. Закончил Сергей. То есть тебе. Охотно подтвердила Эрен. Так что будешь делать? Что буду делать? Задумался Вяземский. А ее устроит вассалитет не персонально мне, а стране. Пускай приносит присягу, обставим это как вассальную клятву. Это, я думаю, устроить возможно. Хм...» Жрица задумалась и тут же плюхнулась на траву перед фери. Попробую ей это растолковать. Я сейчас вернусь, сообщил Сергей. Обернувшись, он наткнулся на пару северян, которые с интересом оглядывались по сторонам, но не разбредались. Оценил их довольно поношенную одежду и полное отсутствие обуви. Нет, по идее, своих дружинников Эрин должна одевать, обувать и кормить сама. Вот только пока это она еще сделает. А за два таких чучела на веренной территории можно однозначный втык получить. Причем доброе или злое начальство попадется неважно, по большому счету. За такое и самый добрейший командир просто-таки обязан гонять. «Вы двое», — коротко окрикнул Северян Вяземский. «За мной». Но прежде чем одевать эту парочку, Старлей в первую очередь потащил их в санчасть. К удивлению Сергея, у медпалатки его встретила Семенова, которая была одета во все ту же флору, презентованную ей разведчиками. Впрочем, флору до сих пор много кто носил в полевых выходах, и удобно, и не жалко в случае чего. — Татьяна, здравствуйте! — вежливо кивнул разведчик. — А вас еще разве отсюда не вывезли? — Здравствуйте! — улыбнулась девушка. — Да нет, не вывезли. Сказали им месячный карантин, поэтому я пока что здесь осталась. Да и вообще, Мею пока отпускать не хотят, а я ее бросить не могу. Предложили на полгода здесь завербоваться фельдшером, думаю, согласится. Сергей, у которого младшая сестра тоже была студенткой, был в курсе и стоимости нынешнего обучения, и проживания во Владимирске, который по ценам зачастую обгонял Москву. Ну и о зарплате контрактников он тоже представление имел, Весьма солидной зарплате. Хороший вариант для молодежи, в принципе, если служба не пыльная. Полгода поработать, прилично заработать. Тем более, что Светлоярскому гарнизону обещали повышенный даже по сравнению с Владимирским краем тариф. А что привлекли человека со стороны, так ничего сверхъестественного. Есть же в федеральном законе о воинской службе пункт что разрешено брать на контракт людей в период чрезвычайных положений, восстановления конституционного порядка и ликвидации стихийных бедствий. «Я тут двоих северян привел. Осмотрите их, как положено. Будут руки распускать, бейте, не стесняйтесь», произнес Старлей, а затем обратился уже к наемникам. «Соблюдать порядок, никаких нарушений, ясно?» «Вполне, сер. кивнул светлобородый Ханвальд. «Мы же не варвары какие, дисциплину знаем». Отлично. Вас осмотрят, подберем одежду и обратно к Эрин. Правда, запас подменного фонда у разведроты подходил к концу. Походный запас. Потому как в казарме хозяйственным старшиной было припасено столько формы и обуви, что хватило бы одеть и обуть не то что роту, полнокровный батальон. Так что северянам достались два комплекта изрядно поношенных афганок и по паре сапог. В пропахшей всякой химии и форме наемники принюхивались долго, но на деле без особого бурчания. Попутно Вяземский выяснил, что на основную базу через час поедет КАМАЗ, и добраться с докладом Кравченко он намеревался именно на нем. А пока что он вернулся к ведущей переговоры с эльфийкой и жрицей. «Ну что, поинтересовался Сергей? Есть успехи?» «Уговорила». Вытерла под солба апостол. «Ух и упертые же эти феерии!» Как чего вобьют себе в голову, века не выбьешь. Это радует. План Вяземского был прост. Раз уж все равно образовалось некоторое число туземных женщин, то одной больше, одной меньше. Пристроить всегда можно, хоть проводником каким-нибудь. И всем одна только польза будет. Шари поднялась на ноги, достала с пояса короткий нож, положила его на ладони и с коротким поклоном протянула его старлею. Сергей вопросительно взглянул на Эрин. «М -м, м м Многозначительно промычала апостол. «Я традиций всех племен Фиэри, конечно, не знаю, но, кажется, тебе надо взять ее оружие в знак признания ее службы». «У нас присяга вообще-то приносится не так...» «Заметил Вяземский. Да бери, не бойся, это же...» «Ой, нет! Ой, стой!» Жрица схватила Старлея за руку, но тот уже успел принять протянутый ему нож. Шари впервые за все время слегка улыбнулась и что-то произнесла на своем языке. «Ой!» — еще раз сказала Эрин и забегала взглядом. «Меня терзают смутные сомнения», — прищурился Сергей. «Ну уж, простите», — воскликнула апостол с явными нотками вины в голосе. «Вот не знаю я тонкостей традиций каждого племени. Ну, перепутала. Да с каждым же может случиться». «А по-человечески объяснить можешь?» «Феории, правда, так присягают. На оружие, слегка смущенно ответила Эрин. «Но кто ж знал, что девочка из какого-то совсем консервативного клана, которые чтут нереально замшелые традиции?» «Отец!» — склонила голову Шари. Вот это слово на новолатыни Вяземский знал. И его это сейчас не особо обрадовало. В общем, Шари вспомнила старые обычаи принятия в клан и преувеличенно жизнерадостно произнесла жрица. «Ну и ты ее сейчас немного, э, так сказать, э, э, удочерил. Вот». «Замечательно!» — с чувством произнес Сергей. «Матушка!» — вторично склонила голову эльфийка. Эрин задумчиво посмотрела на свою руку, которая она держала руку Старлея, в которой, в свою очередь, все еще находился подаренный шарен нож. «Ну и я тоже, получается, ее удочерила», — бодро заявила апостол. Задумчиво пожевала губами и добавила «Зараза».